Глава 70. Алекс привезла сына в закусочную для автомобилистов. И они, не выходя из машины, перекусили гамбургерами и картошкой фри, запив все это клубничным коктейлем. Расплатилась она наличными. Она подумала, не позвонит ли еще раз Линн, но в прошлый раз у подруги был такой запыхавшийся голос, что Алекс решила не беспокоить ее. Затем они заехали в аптеку Волстон, в длиннющем зале которой Можно было найти все, что душе угодно. Алекс купила нижнее белье и смену одежды для Джемми. И то же самое для себя. К этому она добавила две зубные щетки и пасту. Уже направляясь к кассе, Алекс заметила оружейный отдел, располагавшийся между отделами часов и видеокамер. На протяжении многих лет отец брал ее с собой в тир, так что с оружием она обращаться умела. Она предложила Джемми сходить и посмотреть игрушки а сама направилась к витрине с пистолетами. «Вам помочь?» Осведомился скучного вида продавец с усиками. «Я хотел бы посмотреть вот этот Мосберг двойного действия. Это модель 590, 12-го калибра. Идеальное оружие для защиты дома. Только на этой неделе на него установлена специальная цена». Алекс взвесила ружье в руках, кивнула и сказала. «Хорошо, я его беру». «Мне понадобится документ, удостоверяющий личность и адрес, по которому будет доставлена покупка. Я заберу ружье прямо сейчас». «Простите, мэм, но в соответствии с законом штата Калифорния вы можете получить купленное оружие только через 10 дней». Алекс вернула ружье продавцу. «В таком случае мне нужно подумать». Она нашла Джемми, заплатила за Человека-паука, с которым он играл, и они вышли на улицу. Возле их машины стоял человек». Он склонился над ветровым стеклом, рассматривая прикрепленную к нему регистрационную карточку автомобиля, а потом записал ее номер. Это был пожилой мужчина, одетый в какую-то форму. По виду он напоминал охранника из магазина. «Бежать!» — мелькнуло в ее голове. «Бежать сейчас же!» Но это не имело смысла, поскольку без машины далеко не убежишь. Нужно было соображать очень быстро. Велив Джемми садиться в машину, она подошла к незнакомцу. «Проклятый лжец!» — сказала она. «Кто?» — удивленно спросил охранник. «Мой бывший муж. Говорит всем, что эта машина принадлежит ему, а на самом деле нет. Я уже добилась судебного решения, запрещающего ему преследовать меня. Но он продолжает мотать мне нервы. По его милости мне пришлось засудить охранника из универсама Уолтмарт, который по глупости пошел у него на поводу». «Как это?» — спросил мужчина. «Не прикидывайтесь тупым», — сказала Алекс. Я знаю, он наверняка позвонил вам. Он мог назваться адвокатом или судебным исполнителем, или поручителем, внесшим залог, и попросить вас проверить, не стоит ли на парковке моя машина. Мог наврать, что меня разыскивают по решению суда или что-нибудь в этом духе. Ну, в общем-то, да. Он все врет. Он случайно не сообщил вам, что я адвокат? Нет, он просто... Так вот, я адвокат, а вы оказались втянуты в его незаконные действия. «Вторжение в частную жизнь и нанесение морального ущерба». Алекс достала из сумки блокнот и ручку. «Итак, ваше имя». Она наклонилась, чтобы рассмотреть бирку с именем наладскания охранника. И принялась записывать. «Мне проблемы не нужны, мэм», – промямлил тот. «Тогда отдайте мне бумажку, на которой вы записали номер регистрационной карточки, и проваливайте. А когда вам снова позвонит мой муж, скажите ему» что вы меня в глаза не видели, иначе я за шиворот приволоку вас в суд, и вы легко отделаетесь, если потеряете только работу. Охранник отдал ей листок, при этом руки его тряслись. Алекс села за руль и уехала. Выезжая со стоянки, она подумала, может, это сработает, а может и нет. Больше всего ее удивляло то, как быстро этому охотнику удавалось вычислить ее местонахождение. Он без сомнения пару часов следил за ее автомобилем, пока наконец не сообразил, что она поменялась машинами со своей помощницей. Он и его подручные знали имя помощницы и регистрационный номер ее Toyota. так что теперь им известно, на какой машине ездит Алекс. Кроме того, она неосторожно использовала кредитную карточку, и через несколько минут охотник уже знал о том, что она находится в мотеле в сан хуан Капистраю, предполагая, что ей понадобится сделать кое-какие покупки, Он, по-видимому, обзвонил все магазины в радиусе 5 миль от мотеля и наплел охранникам с три короба, предупредив напоследок «Ищите белую Тойоту номер такой-то». И ее нашли почти сразу. Если ее рассуждения верны, то охотник сейчас уже направляется в Капистрану. Если он едет на машине, то окажется здесь через три часа. Но если он воспользовался вертолетом, то он уже здесь. «Мам!» Можно мне посмотреть телевизор, когда мы вернемся в мотель? Конечно, солнышко. Но, разумеется, возвращаться в мотель она не собиралась. Алекс припарковала машину на углу, на противоположной стороне улицы, на которой располагался мотель. Отсюда ей был виден вестибюль и психованный парень за стойкой администратора. Он разговаривал по телефону и при этом беспрестанно озирался. Алекс вынула сотовый телефон и набрала номер мотеля. Парень нажал на кнопку, переключившись на вторую линию. «Мотель «Бест Вестерн», — сказал он. «Это мисс Колсон. Я недавно остановилась у вас». «Да, мисс Колсон». В голосе парня звучало возбуждение. Он принялся озираться еще энергичнее. «Вы поселили меня в номере 204». «Да». «Мне кажется, что сейчас у меня в номере кто-то находится». «Мисс Колсон, я даже вообразить не могу. Я хочу, чтобы вы сходили туда и открыли дверь». Если там кто-то и есть, то это наверняка горничная. Думаю, это мужчина. О, такого просто не может быть. Сходите и откройте дверь, иначе мне придется позвонить полицию. Нет, это совсем ни к чему. Я сейчас же выполню вашу просьбу. Благодарю вас». Парень снова переключился на другую линию. Быстро сказал что-то и потрусил через заднюю дверь к номерам. Алекс выскочила из машины, перебежала дорогу, вошла в вестибюль, и взяла из-под стойки стоявшее там ружье. Это был Ремингтон, 12-го калибра. Не лучшее, по ее мнению, оружие. Но сейчас выбирать не приходилось. Патрона она достанет потом. Затем она вернулась в машину. «Зачем нам ружье?» – спросил Джемми. «На всякий случай», – уклончиво ответила Алекс. Она завела двигатель и медленно поехала вперед, намереваясь повернуть на Камино Реаль. В зеркало заднего вида она видела, как в вестибюль вернулся психованный парень с озадаченной миной на физиономии. «Я хочу посмотреть телевизор», — заявил Джимми. «Сегодня не получится», — ответил Алекс. «Сегодня у нас будет приключение». «Какое приключение?» «Увидишь». Она ехала на восток, подальше от городских огней, в темноту холмов.